Адрес ей был известен. Однажды, еще в самые первые дни ее членства, Глевский рассказывал, что его родители живут в Коломне. А он на выпускной класс перевелся в московскую гимназию и снимает комнату в номерах Кляйнфельда на Масловке. Мальчик был ужасно горд тем, что живет сам по себе, как взрослый. Ну, приедет она к нему, и что? Разве он послушает какую-то Коломбину, если уж сам Проспера не сумел его остановить? Теперь и дождь ему не авторитет. Еще бы, ведь Гдлевский, избранник, гений. Что же делать? И ответ нашелся, причем быстро. Среди любовников есть только один человек, способный уберечь полоумного поэта от безрассудного поступка. Если понадобится, то и насильно. Гензи. Ну, конечно, вот кто всегда знает, что нужно делать. Как ни, кстати, что он ушел и не слышал монолог гимназиста до конца. Немедленно не теряя ни минуты ехать к Гэнзи. только бы тот оказался дома. Гдлевский не убьет себя до тех пор, пока не напишет прощального стихотворения, а значит, можно еще успеть. Адрес японского принца Коломбини был известен приблизительно. Кажется, Гензи говорил, что переехал из Ащеулова переулка в офицерский корпус спасских казарм. Извозчик доставил взволнованную барышню на Спасскую садовую, показал на длинную постройку казенного желто-белого цвета. Вот он, офицерский. Однако найти нужный номер оказалось непросто, потому что фамилии квартиранта она не знала. Коломбина подробно описала Гензе привратнику не забыв и про заикание, и про седые виски, сказала, что... Задевала куда-то визитную карточку, что память на имена просто ужасная, адресам запоминает, а фамилии и имена отчества — ну никак. Дело же к вышеописанному господину исключительной срочности. Чернобородый швейцар выслушал молча и, кажется, не поверил. Осмотрел заполошенную девицу с головы до ног, пожевал губами и изрек. — Почем нам знать? Может, их сиятельство за это гостевание нам шею намылют? — Тут барышня-казарма. Посторонним не положено. — Сиятельство. Значит, ошибки нет. Гензи не обманул и квартирует именно здесь. Коломбина так обрадовалась, что даже не обиделась на оскорбительный намек. Пускай Чернобородый думает, что она какая-нибудь настырная обожательница или дамочка-полусвета, какая разница? Урок обращения с дворницко швейцарским племенем, некогда преподанный принцем Гензе был усвоен хорошо. — Не намылит, — уверенно сказала Коломбина, — еще и наградит, а пока вот, держите-ка и сунула служителю рубль. Кербер сразу рычать перестал, завилял хвостом, спрятав бумажку в картус, сообщил. — К их сиятельству какие только не ходят. Даже хитрованцы разбойного вида не чита вашей милости. Их сиятельство проживают в квартире ихнего товарища, подполковника Смольянинова временным манерам Его высокоблагородие господин подполковник сами теперь в Китае, однако этого ихнего приятеля велено всегда запросто пускать, насколько пожелают. А звать их господин? Неймлес Эраст Петрович. Вот как. «Эраст Петрович Неймлес?» Повторила Коломбина странное имя и не утерпела, спросила: а почему вы именуете его сиятельством? Швейцар загадочно ответил: у нас на настоящий господ глаз наметаный, хоть Замухрышкиным назовись. Только зрявые вы баршни приехали. Нету господина Неймлиса, не возвращались еще. Камердинер ихний, тот дома. Японец, на всякий случай уточнила Коломбина. Маса. Масаил Мицуевич, строго поправил служитель. Очень обстоятельный господин. Желаете его видеть? Желаю, раз уж и, и раз раста... Петровича нет. Извольте, моя супруга вас проводит. «Феня! Фень! Проводь барышню!» — крикнул превратник, обернувшись к открытой двери швейцарской. Ответа не было. «Видно, вышло». «А я и не приметил», — удивился чернобородый. «Да ничто, не заплутаете. Вдоль стеночки идите, после повернете за угол, там ступенчики и крыльцо». Нужное крыльцо отыскалось быстро, но на стук долго не открывали. В конце концов терпение Коломбины лопнуло. Тут ведь каждая минута была на счету, и она сердито ударила по створке ладонью. Дверь оказалась не заперта. Скрипнула, подалась и в следующий миг гостья уже была в маленькой спартанского вида прихожей, где на вешалке рядом с военными шинелями и цивильной одеждой висели какие-то ремешки, холосты, уздечки и прочая сброя. — Маса, где вы? — позвала Коломбина. — У меня срочное дело. — Скоро ли будет господин Немлис? — Из-за двери, украшенной парижской афишей с изображением стремительных танцовщиц, донеслись шуршание и шепот. Осердившись, Коломбина решительно двинулась на звук, дернула ручку и замерла. Японец стоял в манишке и манжетах, но без брюк, и помогал дородной, много выше его, особе женского пола, втиснуться в ситцевую юбку. Явление нежданной посетительницы произвело эффект. Пышная особа взвизгнула и присела, прикрыв руками впечатляющий бюст. А удивительный камердинер господина Неймлиса приложил круглые ладошки к голым ляшкам и церемонно поклонился. «Какое деро, Карамбина-сан?» — спросил он, разогнувшись. Срочное, срочное или просто срочное? Срочное, срочное, ответила она, на неодетую толстуху и безволосые ноги японца старалась не смотреть, хотя сейчас было не до условностей. Нужно немедленно ехать и спасать человека, иначе произойдет непоправимое. Где ваш хозяин? Маса насупил редкие бровки, ненадолго задумался и решительно объявил. «Господин нету, и телефон не звонит. Теровека спасать буду я. Он поклонился своей пассии, все еще не вышедшей из оцепенения, и подтолкнул ее к выходу. Очень вам благодарен, Фенисан. Прошу рубить и зяровать Феня очевидно, та самая, которую не мог дозваться привратник, подхватила башмаки, кофту, чулки и выскочила за дверь. Коломбина же отвернулась, чтобы азиат мог спокойно завершить свой туалет. Минуту спустя они уже спешили к воротам, причем Маса так ходко перебирал своими короткими ножками, что спутница за ним едва поспевала. Долго ехали на извозчике, потом никак не могли отыскать в темноте номера Кляйнфельда. Наконец нашли трехэтажный серый дом напротив Петровского парка. Гдлевский, как и положено поэту, снимал комнатку на чердаке. Когда поднимались по лестнице, японец впереди, Коломбина следом, она все повторяла «Только бы успеть, только бы успеть». Дверь оказалась заперта. На стук не открыли. «Спуститься за дворником?» спросила Коломбина дрожащим голосом. Маса ответил «Не надо». «Тють-тють -тю в -тю сторонку», Коломбина-сан. Она отступила. Японец, издав своеобразный утробный звук, подпрыгнул, с ужасающей силой ударил ногой в створку, и дверь с грохотом слетела с петель. Столкнувшись с плечами в узком коридорчике, ринулись в комнату. Первое, что Коломбина заметила в сумраке, — прямоугольник распахнутого окна. И еще ударил в нос острый, странно знакомый запах. Так пахло в мясном ряду, когда она в детстве с кухаркой Фросей ходила на базар покупать требуху и кишки для домашней колбасы. Да, надо, Быра, очень срочно, совсем срочно вздохнул Маса и черкнул спичкой, зажигая керосиновую лампу. Коломбина закричала. Поэт лежал ничком, упав лицом в большую поблескивающую лужу. Был виден светло-русый затылок, весь мокрый от крови, Бессильно раскинутые руки. Опоздали. Как же он торопился. Вот первое, что подумала Коломбина. Содрогнувшись, отвернулась. На столе возле лампы лежал листок. Подошла на негнущихся ногах. Прочла ровные, без единой помарки строчки. Внезапно качнулись гордины, Сквозь сон зашептала парча, На старом бюро без причины Взяла и погасла свеча. Какие-то струны задела Перстами грозовых теней. Неужто она разглядела Мерцанье лампады моей? Уже Ужель, наконец-то, стихает Болезненный грез круговерть И жизнь, как свечу, задувает Дыханием девственным смерть. Не та, о которой мы пишем, Едва научась рифмовать. Иная, которую дышим, когда уже нечем дышать. Господи, простонала она, ну куда же он так спешил? Поскорей уйти, пока не заметили, открикнулся Маса, зачем-то уткнувшись носом в подоконник, а потом и вовсе высунулся наружу. Сдерардера и порез обратно. «Кто?» — полез, всхлипнула Коломбина. «Куда полез?» «О чем вы?» Японец ответил неожиданное. «Убийца». Врез по позярной рестнице, прорамир тереп и вырез обратно. «Какой убийца?» Гдлевский сам наложил на себя руки. «Ах, ну да, вы ведь ничего не знаете!» «Сам?» Маса поднял с пола обрезок железной трубы. «Вот так?» Он снял котелок и изобразил, будто бьет себя сзади по затылку. «Так, Карамбина-сан, очень трудно!» «Нет, мородой тировек сидер у стара!» Кто-то зарез в окно. Мородой тировек перепугался. к двери убийца догнар! И стукнур! Завеской, по-макузьки!» Он присел на корточке над телом, поковырял пальцем в кровавой каше. Коломбина схватилась за край стола, потому что комната вдруг поплыла у ней перед глазами. Терепусь-ка в дребезги, с видимым удовольствием выговорил японец звучное слово. «Отень, отень сильный убийца. Таких мара. Это Господи, Господизну будет регче найти. Коломбина все не могла прийти в себя от нового потрясения. Так Гдлевский не покончил с собой. Его убили. Ну кто? Ради чего? Бред какой-то. Надо послать за полицией, — пробормотала она. Хотелось только одного. Поскорее выбраться из этой жуткой комнаты с ее запахом свежей убойны. — Я сама. Я спущусь к дворнику. Маса покачал головой. «Нет, Карамбина-сан. Снатяра, господзин. Пусть посмотрит. Полицию потом. Сдите тут. Я иду искать телефон». Он отсутствовал минут двадцать. И это были худшие двадцать минут в жизни Коломбины. Именно об этом она думала, стоя у окна и глядя на огоньки, что светились за черной массой Петровского парка. Обернуться боялась. Когда сзади послышался легкий шорох, она зажмурилась и втянула голову в плечи. Представилась, как с пола поднимается мертвый Гдлевский, поворачивает свою расколотую голову, и движутся как нура растопырив руки. Нет ничего хуже, чем стоять к неведомой опасности спиной. Взвизгнув, Коломбина развернулась. Зря. Лучше было бы этого не делать. Гдлевский с пола не поднялся, лежал все так же ничком, но его волосы непонятным образом шевелились. Присмотревшись, Коломбина увидела, как в ране копошатся, принюхиваясь, две мыши. Подавившись криком, она ринулась к двери, вылетела на лестницу и столкнулась с поднимающимся масой. «Звонир из натной аптеки», — доложил он. Господин дома сейчас приедет. Очень вам благодарен, Каламбира, сан Вам мой ехать домой. Я, Дорзин, быть тут и не могу. Проводись вас до извосика. Мне нет просения. И японец виновато поклонился. Господи, как же она бежала от проклятых номеров Кляйнфельда! Да самой триумфальной, только там встретился ночной извозчик. Немного отдышавшись и собравшись с мыслями, вдумалась в смысл случившегося. Смысл получался простым, ясным, страшным. Раз Гдлевский не покончил с собой, а убит. Масса неопровержимо это доказал, то совершить это могло лишь одно существо, если, конечно, возможно назвать эту силу существом. Никто не влезал в чердачное окно по пожарной лестнице. Туда вошел не некто, а нечто. Вот и объяснению удара чудовищной, нечеловеческой мощи. «Смерть живая», — повторяла Коломбина, глядя широко раскрытыми глазами в сутулую спину извозчика. «Существо, имя которому смерть, может разгуливать по городу, заглядывать в окна, бить на наотмашь, может любить и ненавидеть, может чувствовать себя оскорбленным. В чем заключалось оскорбление, нанесенное смерти к Длевским, понятно. Высокомерный мальчишка объявил себя ее избранником, не имея на то никаких прав и произвольно выдумав знаки, которых на самом деле не было. Он действительно самозванец, и за это его постигла участь всех самозванцев. Величие случившегося повергало в трепет. Коломбина безропотно дала вымогателю-извозчику целых два рубля, хотя красная цена за поездку была 75 копеек. Как поднялась к себе на пятый этаж, не помнила. Когда снимала свой траурный лиловый фартук, из кармана выпал квадратик плотной белой бумаги. Рассеянно подняла, прочла слово, начертанное красивыми готическими буквами. «Самая любимая». Сначала улыбнулась, вообразив, что это застенчивый Розенкранц наконец отважился на решительные действия. Потом вспомнила. За весь вечер немчик ни разу к ней не приблизился. А стало быть, никак не мог подсунуть записку. Кто же это написал? И почему по-немецки? В немецком языке смерть мужского рода. Дер тот!» «Вот и мой черед настал», — сказала Коломбина своему отражению в зеркале. Губы у отражения улыбались, глаза испуганно таращились. Коломбина открыла дневник и попыталась описать свои чувства. Вывела подрагивающей рукой. «Неужели я избрана? Как весело и как страшно!»